утешает меня. Национальная ассамблея подготовила проект Конституции и представила его королю для одобрения. Но просить его одобрения было бессмысленным жестом, ведь король был их пленником. У него не было другой альтернативы, кроме как согласиться. «Это моральная смерть», сказала я ему. Она хуже, чем телесная смерть, которая освобождает нас от наших несчастий. Он согласился со мной, понимая, что одобрить Конституцию значило для него принести жертву все то, что он отстаивал. Луи вынудили присутствовать на ассамблее. Я пошла посмотреть, как он будет произносить речь. Собравшиеся остались сидеть, В то время, как он произносил клятву. Это наполнило меня негодованием и печалью. Когда мы вернулись в Тюлери, он был настолько удручен, что опустился на стул и заплакал. Я обняла его, чтобы утешить, и плакала вместе с ним. Несмотря на то, что теперь я считала, что если бы он действовал смело и решительно, мы, возможно, избежали бы этого страшного несчастья. Я не могла не помнить о его доброте и нежности. Мне пришло в голову, что его добросердечность сама по себе усиливала наше несчастье. Я написала «Мерси». Что касается одобрения Конституции, то невозможно, чтобы хоть один мыслящий человек не понял, что как бы мы ни поступили... Мы не свободны. Однако очень важно, чтобы мы не давали повода для подозрений этим чудовищам, которые окружают нас. Как бы ни повернулось дело, спасти нас могут только иностранные державы. Мы потеряли армию. Мы потеряли деньги. В этом королевстве не существует силы, которая могла бы сдерживать вооруженная народная масса. Даже самих вождей никто не слушает, когда они пытаются заговорить о порядке. Таково поискотное положение, с которым мы очтились. Прибавьте к этому то, что у нас нет ни единого друга, что весь мир предал нас, некоторые из-за ненависти, другие из-за слабости. третьи из-за чистолюбия. Даже меня само довели до того, что я испытываю ужас перед теми днями, когда нам дадут хотя бы некоторое подобие свободы. По крайней мере, ввиду того бессилия, на которое нас обрекли, у нас нет причины упрекать самих себя. В этом письме вы найдете всю мою душу. Позже я писала, «Горе прежде всего заставляет человека осознать, что он собой представляет. В жилах моего сына течет моя кровь, и я надеюсь, что наступит день, когда он покажет, что достоин быть внуком Марии Терези. В действительности я студилась того, что мне пришлось вступить в переговоры с Барнавом. Я была неискусна в этом отношении. У меня не было желания жить иначе, как только честно. Аксель, я писала, «Было бы благороднее отказаться одобрить Конституцию, но отказ был невозможен. Позволь мне уведомить тебя о том, что проект, который был принят, является самым нежелательным из многих. К этому нас вынудили глупости, совершенные эмигрантами. Одобрив его, мы не должны были оставить ни малейших сомнений в том, Это одобрение было чисто сердечно. Все это делало меня очень несчастной. Я думала о том, что моя матушка не одобрила бы моих действий, но ведь она никогда не оказывалась в таком положении, в котором я теперь находилась. Она никогда не ехала из Версаля в Париж, из Варенна в Париж, в окружении завывающей, кровожадной, страшной толпы. Результаты одобрения королем Конституции сказались немедленно.